Слова 10. В просторной комнате, сплошь застеленной коврами, я к своему изумлению обнаружила Летицию. Женщина сидела в единственном здесь мягком кресле и была уже чисто умыта и гладко причёсана. Малыши расположились на подушках у её ног и внимательно слушали тихие слова матери. «Видимо, её комнаты сообщаются с детскими». Запоздало сообразила я и негромко сообщила о своем приходе. Ребятишки встрепенулись, но уйти от матери не решились, ждали, не отводя глаз, пока я подойду. «Я могу принести скамейку», — первой выпалила Нелл, но я ей заговорщицки улыбнулась. «Лучше подушку», — давно мечтала поваляться на полу. Дети наперегонки бросились к стене, возле которой из подушек и вариков было сооружено нечто вроде шалаша, а их мать опустила взгляд, делая вид, будто оправляет юбку. «А где хлопотуха?» Оглянувшись, спросила я, ища нейтральную тему для разговора, но хозяйка неожиданно сжалась, словно от удара. «Постели перестилает!» Прячу глаза, шепнула виновата, И мне стало понятно, что разговор со мной ее почему-то расстраивает. И вдруг вспомнилось, что у Ютенсии было целых восемь лет, чтобы изобрести какую угодно интригу. В невероятное великодушие бывшей королевы, легко простившей разлучнице потерю собственного мужа и вместе с ним трона, я, разумеется, верить не собиралась. А раз Летиция так явно чего-то боится, значит, ее уже припугнули. Стало быть, у её кузины были ещё помощники, кроме старшей кухарки. Возможно, такие же запуганные. А может, и наоборот, более сильные и хорошо маскирующиеся. Ведь ходила же она куда-то с затейливой прической и в дорогом, хотя и не броском на вид наряде. Нужно будет сказать Айнару, самой мне лучше в это пока не вмешиваться. Зато можно дать задание Хло, и она исполнит его в точности. Решив вызвать хлопотуху, я достала из-за пазухи управляющий свисток и поднесла к губам, но свистнуть не успела. Непонятно откуда, выхватив боевой амулет, женщина наставила на меня опасную вещицу, бледнее от ужаса и собственной смелости. «Немедленно дай его мне», — Летти старалась говорить грозно, но её голосок дрожал. «Это не интересная игра». Мгновенно подняв все щиты и спеленав ее воздушной лианы легкомысленно хихикнула я, изо всех сил стараясь не напугать детей, уже волочивших по подушке в каждой руке. «Лучше сыграем в прятки». «Дети, закройте глаза. Сейчас будете нас искать». И пока они доверчиво закрывали ладошками лица, я создала невидимость и ринулась к двери, за которой ожидаемо обнаружился проход в комнаты хозяев. не забывая закрывать за собой створки, промчалась через почти пустой гардероб и спальню и влетела в гостиную. Как раз вовремя мужчины держали в руках бокалы. «Следовательно, пришли к примирению», отметила я и негромко пробормотала. «Рэнд, быстро глотай своё вино и приготовься к сюрпризу, который твоему отцу не понравится». «Это не вино, а эликсир бодрости», — возмутился напарник. Ты плохо меня знаешь. Знаю, но повод ведь веский. Ну, готовы? Смотрите. Усадила Летицию на диванчик и сдёрнула невидимость. Вот этим амулетом она мне угрожала, требовала управляющий свисток. Откуда у неё такая гадость? Принц ловко выудил из руки мачехи магическое оружие и принялся быстро крутить камни. «Настроен на мгновенный взрыв. Как она еще жива до сих пор?» «Носила все время с собой», — доложила я, покосившись на побледневшего короля, пытавшегося заглянуть в глаза упорно отворачивавшей лицо жены. «Пойду успокою детей и поищу хлопотуху». «Но почему она так поступила?» Айнер был не просто удручен, он был раздавлен и размазан. «У вас в доме много лет жила шпионка», — с сочувствием произнёс Рент. «Она же не только детей пыталась подчинить. Главной целью был ты. А для этого необходимо сначала убрать твою жену. Пока ты ездил в экспедиции и сидел в шахтах, это не имело смысла. Цитадель просто забрала бы детей, а Кейлу вышвырнула на Тазгадор, если не сумел раскрыть правду. Я усыпил твою жену. Сейчас ей нужнее всего покой». устрою её в отдельной комнате и приставь охрану. Позже вызовем целителя. Элни, кого лучше?» «Калиану. Я сама отправлю вестника». Отозвалась я от двери, но уйти не успела, вспомнив свои догадки. И неплохо бы проверить, с кем Кейла встречалась. Чтобы устроить беженцев, не надевают сапфировое колье и платье такой же стоимости. И прическу не делают. А, кстати, Райф, «Как ты думаешь, он попал с беженцами или сидит здесь уже не один год?» «Я думаю, так же, как и ты». Снова отставив бокал, резко вскочил командир. «Неси её в детскую. Поставишь над ними щиты, а Эстон останется караулить. Мы пойдём искать шпиона». Не думаю, что он ещё ничего не заметил и не понял. «Тёмные силы». Король ринулся в свои комнаты впереди нас, но через десяток шагов остановился. «Гина, а как ты тут прошла? Я закрыл своим амулетом». «Таким?» Чтобы долго не объяснять, я достала из-за ворота и показала королевский амулет. «Извини». Бросив на сына странный взгляд, Айнер помчался дальше. Но еще через несколько шагов снова замер. «Наверное, я окажусь вам параноиком». «С эстом у нас ритуал побратимов». Рэнд сразу понял, в чём сомневается его отец. «И они оба мои напарники. А Рэнд наш командир и первый лучник старой базы», — гордо объявил эст. «И ещё мастер третьей ступени». «Но когда...» Король осёкся, помрачнел и поспешил дальше. А я шла следом, бережно неся в воздушной люльке его жену, и вспоминала рассказ Манефа про претендентку в зелёном платье и малиновой шляпке. Возможно, это была вовсе не ошибка, а хитрая уловка, желание обратить на себя внимание жениха в первый же день. И пусть принц посмеётся, зато запомнит и позже будет узнавать среди толпы безликих, похожих друг на дружку претенденток. «Как бы то ни было...» Тот отбор она выиграла, а Айнер, как выясняется, подчистую проиграл. И хорошо еще, что у него хватило воли оставить наследникам ни к чему не обязывающую корону и попытаться начать жизнь заново с любимой женщиной. Но королева добралась и до нее. И теперь мне все сильнее хотелось достать почтовый амулет и послать Неверсу Вестника с просьбой о помощи. Останавливало только понимание, как несвоевременно это желание. Придется переждать, пока утихнет ураган. Но детей я теперь закрою всеми известными мне щитами. В детской спальне, куда напрямик направился Айнер, не горело даже свечки. И когда мы зажгли магические фонари, то сразу увидели понурую хлопотуху, привязанную цепочкой к ножке внушительного бельевого шкафа. Солгала. Взглядом показала я Ренду на его мачеху и оглянулась на Тима. «Кто привязал хло?» «Маменька сказала», — опередела его Нелл, «что животное нельзя отпускать с цепи, она испачкает ковер». Логики в этом заявлении не было никакой. Здесь тоже был ковер, к тому же приоткрыта дверца шкафа. И до ближней кровати с плотным пологом всего три шага. «Наша маменька ошиблась, малышка». поднял дочь на руки Айнер. Просто никогда прежде не встречала хлопотух. Тим сразу сник и стал похож на побитого щенка. Рэнд мгновенно подхватил мальчишку и подбросил в воздух, а когда тот счастливо взвизгнул, поймал и сунул отцу в другую руку. — Подержи-ка. Мне нужно все осмотреть, а Эл не закрыть щитами. Потом я с тобой поговорю. Последнее обещание прозвучало так красноречиво, что король изумленно вытаращил глаза, а Эст насмешливо присвистнул. Очень тихо, но все расслышали. Я тоже еле сдержалась от смешка. Похоже, Рент наконец решил для себя вопрос статуса неожиданно возникшего родителя и зачислил его в подопечные. Но вслух никто из нас не произнес и слова, помни о двух малышах, притихших на руках отца. а он вскоре сел на кровать и, не выпуская их из рук, начал расспрашивать о невинных, казалось бы, делах. Как они играли без него, чему научились, что ели и какие секреты кейлы хранили от чужих. «Я же ваш отец», — сказал он мягко, но веско, «и должен знать все тайны, чтобы случайно не выдать врагам». Дети простодушно согласились с этим незыблемым доводом И тайны посыпались, как горох из прохудившегося мешка. Бойко, дружно и оглушительно. И каждая била по голове, как огромная градина, заставляя тихонько шипеть и усиливать возводимые мною щиты. Эстон, помогавший Ренду обыскивать комнату и стаскивать в кучу вещи, которых в этой комнате не должно было быть, мрачно сопел. А на самого командира лучше было не смотреть. Айнер же сопровождал каждую находку бледнеющим лицом и дергающимся желваком, и не в раздавал детям какие-то странные обещания. Катание на лодке и жареная на костре рыба, пони и собаки, новый флюгер с колокольчиком и еще что-то, о чем сами ребятишки, похоже, когда-то просили, но давно забыли. Хлопотуха, которую освободили первым делом, молния летала по комнате, перетрясая перинки и подушки, добавляя в кучу новых находок. Тут были и тщательно упакованные в чехлы и спрятанные в укромных местах амулеты самого разного назначения, подвешенные за шкафом пакет с маковками подозрительного вида, шнуры и плетки, рубашки вроде смирительных из десяток фиалов с какими-то зельями. «Это лекарство», — поморщилась Нел, увидев этот арсенал, — «для непослушных детей». «Горькое!» «Я вылью его в глотку самому большому монстру!» Скрипнув зубами, пообещал король, и дети притихли. Затем Анелли не выдержала и, очень тихо оглядываясь на окна, шепнула. «Юти!» и «Ей тоже!» Покосившись на сына, тихо буркнул король и нехотя добавил. «Если она стоит за всем этим!» Нужно было лучше прятать свои тайны. Мгновенно огрызнулся Рент. Но об этом в другом месте. Быстро и аккуратно упаковал находки в мешок и повесил его на плечо. Элни, мы готовы. Я тоже. Хло, с тобой останется Эстон. Двери никому не открывай, кроме меня. Следи за детьми, накормишь, уложишь спать. Хлопотуха серьёзно кивнула и поправила висевший на шее маленький свисток. А мне указания? Шутливо вытянулся передо мной Эст. «Береги детей», — сказала я совершенно серьёзно. «И ледьте. И сразу зови, если что». Строго глянул на побратима командир. Король бережно посадил детей, чмокнул в макушке и первым вышел из комнаты, пряча от нас лицо. «Элни, как там с резервом?» «На сферу хватит». «Я дам накопители», — не оглядываясь, пообещал Айнер и уже, сидя в сфере, спохватился. «А куда мы?» «Сначала в подвал», — коротко ответил Райвент. «Хочу вытрясти из этой...» «Кстати, она в самом деле была...» райф одёрнул его король. «Я всё-таки тебе отец». «И не только мне», — дерзко фыркнул командир. «Однако сейчас ты свидетель преступления, которое я расследую по закону цитадели как первый магистр, открывший это нарушение». «Ты ведь мастер третьей ступени?» На миг отвлеклась я от управления сферой. «Прости, любимая, не успел сказать. Мне его присвоили лишь вчера за сыроварню. Я только пожала плечами. За что его прощать? Это звание он заслужил честно, и странно, что не получил раньше». «Элни», — через пару секунд начал волноваться командир. «Ты обиделась?» «На что?» «Элни, у, у них и для тебя приготовлена награда». Расстроенно выдал он чужой секрет, а у меня почему-то стало светлее и теплее на душе. Прежде только отец так огорчался, если случайно не угадывал, какой подарок я мечтала получить на день рождения. Мать относилась к этому проще. Открывала передо мной все свои шкатулки и разрешала взять любое украшение. И всегда потом смеялась, утверждая, что если бы выбирала сама, что взяла бы эту вещицу в последнюю очередь. «Если ты сейчас попытаешься сказать, что я тебе позавидовала...» Пришлось пригрозить ему непридуманной карой, и Рент успокоился, быстро поцеловал меня в щеку и примолк, задумавшись о чем-то явно нерадостном. Однако долго размышлять ему не пришлось. Мы уже влетели в знакомый подвальный тупичок и застыли от неожиданности. «Нас кто-то опередил». И не нужно быть пройдушливым дознавателем, чтобы это понять. Недавно поставленный на решетку щит исчез. Дверца была лишь прикрыта, и из-под нее воровато струился синевато-прозрачный дымок. «Грязный винт!» С силой выдохнул Рент и приказал мне. «Высади меня и жди здесь». «Меня тоже». властно велел его отец, когда я молча исполнила распоряжение командира. «Нет!» «Элни?» — изумелся он. «Я, конечно, очень тебе благодарен. А вот это тут ни при чём». Строго прервала его и добавила фразу, ставшую в последнее время почти моим девизом. «Я наёмник, и здесь на задании вместе со своим отрядом. А командир в отряде может быть только один». «И неважно что этот командир мой сын?» — не выдержал король. Я оглянулась и с интересом уставилась ему в лицо. пытаясь понять, стоит немного помочь Ренду в выяснении отношений с родителем или нет. И, возможно, еще два дня назад я бы просто отвернулась, одарив его холодным взглядом. Но сегодня уже что-то изменилось. Не сильно, всего на воробьиный скок, как прибавляются деньки после зимних морозов. Но я уже не просто щит, Гина. «Ваше Величество!» вспомнив манеру наставника переходить на придворное обращение с теми магами, кто почему-либо пренебрегал правилами цитадели. А вы не забыли, что давно умерли для сына? Что он горько оплакал вашу гибель, проводил в последний путь ваш прах и потом рвал себе сердце, вспоминая о несделанных шагах и несказанных словах, взяв, как могут лишь те, кто не успел растерять совесть и разум, всю вину за это, на свои плечи. еще далеко не такие крепкие, как сейчас. И в том, каким он стал, нет вашей заслуги. Он сам решил заниматься магией, сам пришел на базу, сам тренировался целыми днями на полигоне, когда весь дворец считал, что малахольный принц мазюкает никому не нужные синие-золотые узоры. Вы ему в этом не помогли, хотя были недалеко». Так почему теперь решили, что он взял вас в отряд не на место стажёра, а своим командующим? А ты строга к чужим ошибкам. Ошибка — это действие, которое человек совершил нечаянно, но раскаялся и постарался исправить. А Ваше Величество шесть лет игнорировало сына, пока он не устроил забастовку. Но и тогда они сразу заметили, во что он одет. Я бы никогда не упомянула об этом. С тех пор прошло много лет, если бы сегодня сама не видела, как вы ни однажды намеренно втыкали в вашего младшего сына невидимый кинжал, не обращая на него внимания». «Элни», — белее взрыкнул айнер — «для вас Гина или Лгиния, когда мы на службе. И не рычите, я ничего не боюсь. Но за мальчиком мне было очень обидно, и Ренду тоже». Он вообще очень чуткий, ранимый и не терпит несправедливости. «Спасибо, любимая», — произнёс за спиной знакомый голос, и я вмиг забыла про короля. «Ну?» «Поставь тут щит и вези к портальщикам. Боюсь, он уже ушёл». «А она?» Я смотрела в сумрачное лицо напарника и всё отчётливее понимала, как зря задала этот вопрос. «Ведь ясно, что после провала...» Злобная недалекая пособница стала неведомому шпиону-обузой и ненужным свидетелем. Отравлена. Совсем недавно. Я закрыл стазисом, возможно, магистром удастся ее вернуть. А с ее убийцей разберется Неверс, он скоро придет. Я счел нужным отправить ему вестника. «Темные силы», — выдохнул бывший король и больше не проронил ни слова. У портальщиков было тихо и пустынно. Маги сидели за отдельными столами, каждый со своим амулетом. Поочередно приводить людей на портальный круг не самая легкая задача, но намного труднее таким способом отправлять толпу, особенно если в замке или крепости властвует паника. Однако другого выхода просто нет. В замке пока всего один действующий круг, вписанный в крохотную еще портальную систему Харгидора. «Какие новости?» Первым делом справился Айнер, оказавшись в просторном помещении с тремя входами. Судя по всему, изначально оно предназначалось под гардеробную или карауку. «Волна нечисти накрыла долину Агора. Там один городок и несколько сёл всех вывести не успели». Хмурый отчитался маг, на столе которого стоял большой почтовый артефакт. «Не смогли уговорить». Детей и женщин собирали силы, а старики спрятались по погребам, думают, песчанки там не достанут. «А вы по делу? Кто-нибудь уходил из замка за последние полчаса?» — задал вопрос командир, показав портальщикам амулет магистра. «Только хозяйский лекарь. Сказал, его срочно вызвали к умирающему пациенту». «Куда?» — огорченно рыкнул бывший король. Мы отправили на базу, а куда он оттуда, не спрашивали. Давно? Четверть часа назад. Бесполезно. Качнул головой Рент в ответ на безмолвный вопрос отца. За это время можно три раза уйти с базы на Тесгадор, а потом куда угодно. И никто не возьмётся отследить его путь. Портальщики только согласно кивали, подтверждая истину, которую король не мог не знать. «Тогда мы в кабинет. Если ветер изменится или придёт предупреждение, сообщайте немедленно», — решил Айнер и вышел прочь. Мы шли следом, не собираясь напрасно тратить энергию, но он вдруг оглянулся и хмуро попросил сделать сферу. «Элни». Взглядом справился командир, и я не стала вредничать. Создала сферу и стремительно понеслась по лестницам и коридорам, втайне желая только одного. Сесть где-нибудь в уголке и спокойно помолчать, обдумывая последние события. В спешке и суете этого дня меня не покидало ощущение, что в ворохе новостей и открытий мы упустили нечто важное. И точно знала, что ни сидеть, ни лежать не буду. Поиграю и поговорю с малышами, проверю, как здоровье летти И неплохо бы проверить привязку счетов к амулетам и сменить накопители. Смутная мысль мелькнула где-то на задворках сознания, и я тут же за нее уцепилась в надежде, что это и есть тревожащий меня вопрос. Даже сферу резко остановило, чтобы не отвлекаться на повороты. «Что случилось?» — встревожился сидевший позади всех король. с остановил его Рент, изучивший мои привычки не хуже, чем я его и Эста. «Райф!» — пробормотала я, не открывая глаз. А платье на ней было? «Откуда ты знаешь?» изумился он и сразу насторожился. «Как догадалась? Мой щит был только от проникновения, но такие же стоят по всему замку, а он пошел точно в дальний подвал. И я бы сказала, что у него была привязка на амулет или любой камень, если бы сама не сняла с нее все до последнего колечка, даже жемчужные заколки из волос». Но что-то все же осталось, и раз он забрал платье, значит, камни в нем все-таки были, в пуговках, бывают такие, обтянутые таким же бархатом. «Что нам это даст?» — нахмурился Айнер, но я уже гнала сферу дальше и больше не думала о преступнике. В цитадели достаточно умных людей, знающих, как его найти и поймать, а для меня сейчас важнее другое. Отныне, в подобных ситуациях, Я всегда буду ставить щиты с каверзной ловушкой, чтобы никакие негодяи не считали себя неуловимыми.